33 Сильвио Бенавидиш проводил Жака Дюпен до дверей комиссариата. Он неплохо владел искусством вежливых формулировок, способных служить завуалированными извинениями. Жак Дюпен был в бешенстве. Он запрыгнул в свой форт и с места в карьер рванул через полицейскую парковку на улицу карно Бенавидиш на миг прикрыл глаза и вернулся в кабинет. Искусством понимать настроение начальства он также владел совсем недурно. «Что скажешь, Сильвио? Вы слишком на него надавили патрон очень сильно. Даже слишком».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 Стефани подтвердила, что во вторник утром он уходил на охоту. «Да, патрон, тут он дал маху, признаю, надо было устроить им мощную ставку. С другой стороны, что-то улики против него слишком легко идут нам в руки. Сначала фотография, на которой его жена прогуливается с Марвалем, присланной неизвестным доброжелателем, потом исчезнувшие сапоги. Складывается впечатление, что кто-то умело его подставляет. Кроме того, он далеко не единственные жители деревни, чью обувь мы не смогли проверить. Многих вообще не было дома, и нам никто не открыл». Есть дома, которые вообще принадлежат парижанам, а они, бывают же, верни только наездами. Чтобы довести дело до конца, нам понадобится время». «Блин». Сиренак взял в руки оранжевый сапог и перевернул его, ухватив за каблук. «Это он, Сильвио. Не спрашивай меня, почему я уверен, но убийца Жак Дюпен». Лоренц Сиренак бросил оранжевый сапог на полку к десятку других. «Яблочко», — с ухмылкой прокомментировал Сильвио Беноведиш. Его начальник несколько секунд сидел молча, но вдруг поднял голову и громко произнес. «Мы топчемся на месте, Сильвё. Топчемся на месте. Собери через частую команду». Лоренц Серенак решил устроить мозговой штурм. Сотрудники Вернонского комиссариата расселись в большой комнате, залитой солнцем, бившим в окна занавешанной рваными шторами. Сильвё Беноведиш клевал носом. Он слышал голос Серенака, который описал состояние расследования и стал перечислять первоочередные задачи.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 проверить клиентуру кабинета в тельмологии Жерома Марвале. Инспектор Серенак понимал, что хлопот предстоит много, пожалуй, слишком много для команды из пяти человек, из которых не все даже работают на полную ставку. Действовать предстояло почти наугад, надеясь на удачу. Ну, впрочем, полицейские к такому привыкли. Единственным, о чем Серенак не стал просить подчиненных, была проверка Али Бежака Дюпена. Эту миссию он оставил себе. Привилегия начальства. Есть у кого еще идеи? Агент Людовик мории слушал категоричные приказы начальства с видом футболиста, уставшего сидеть на скамейке запасных. Солнце било ему прямо в затылок. Во время совещания он еще раз пересмотрел разложенные на столе перед ним фотографии места преступления. Ручей, мост, портомойню. Тело Жерома Марвале, лежащего ногами на берегу и головой в воде. Удивившись тому, что иногда идея приходит на ум совершенно неожиданно, он поднял палец. Да, людо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 «Разумеется, мы смотрели и в ручье, но дно реки не исследовали, песок не поднимали. Хотя, если посмотреть на опозу лежащего Марвале, то видно, что у него из кармана вполне могло что-то вывалиться и упасть в воду. Не знаю, что именно, но вдруг...» Сиренак провел ладонью по лбу. «А это не так уж глупо. Но в конце концов, почему бы и нет? Эй, Сильвия, ты уже проснулся? Давай-ка, собери команду, да побыстрее, и включи в нее специалиста-геолога». Чтобы мог с точностью до дня сказать, сколько пролежало в воде та дрянь, которую мы извлечем на поверхность. — Хорошо, — кивнул Беноведиш, с трудом поднимая веки, каждый из которых весила не меньше гери. — К послезавтра сделаю. Напоминаю, что завтра у вас день изучения культурного наследия. — Вы идите на экскурсию в сат а я в Руанский музей изящных искусств.